Глава 11. Добрый день. Протянул я руку представительному мужчине в годах, перетаптывающемуся с ноги на ногу по черного автомобиля. Я заметил его еще издали, в основном, конечно, из-за стоящих неподалеку машин скорой помощи с мигалками и полицейского оцепления. А он единственный, кто выбивался из этого окружения. «А, Максим, правильно?» Обратился он ко мне. Здравствуй еще раз. Вы как раз вовремя. Наши девочки уже подъезжают. Так что случилось? Как мне объяснил Томилин, вы специализируетесь на новых угрозах, и вам бы не помешала помощь. Ох, звучит как-то необычно, протянул Игорь Палыч. Не то чтобы прям специализируюсь, дело-то новое, как сам понимаешь. Я просто оказался в нужное время и в нужном месте, как говорится. Вот и пришлось возглавлять спешно создаваемый отдел по результатам работы которого и формируется новое видение ситуации. Не только противодействие людям со способностями. Он на секунду задумался, а затем продолжил. Скажем так, мы придумываем новые методы, а потом перекладываем их для массового использования. Не так давно вот методичку для силовиков выпустили по правилам поведения в порталах. Не встречали еще? С любопытством спросил он. Мельком видел что-то такое. Не стал я сдавать старого знакомого, который недавно показывал мне служебный документ. Конечно, никто дяде Валерий ничего не скажет. Не того уровня уже фигура. Все-таки начальник тюрьмы в звании полковника. И максимум, что ему грозит, — это выговор в служебную карточку. Так что работы у нас много. Не только полевые выходы. Но они, к слову, дополнительно добавляют отчетности. Казалось бы, у нас чуть не случилась ядерная война. Повсюду творится самое настоящее волшебство, по улицам расхаживают люди, движением руки вполне способные смять машину, как консервную банку. А бумажной работы стало еще больше». Он прервался, увидев подъезжающую спортивную машину, и воскликнул. «А вот и наши красавицы». Я уставился на ярко-красный мустанг, остановившийся рядом с нами. Его двери открылись, и наружу шагнули две очень знакомые личности. «Знакомься, Аня Волкова и Александра Смирнова». Он прервался на секунду и продолжил. «Хотя о чем это я? Вы же давно знакомы и вместе работали в синтех. Мы там нечасто виделись», — мрачно произнес я, вспоминая все, что происходило со мной по вине бывшей команды. «Ну, теперь у вас есть возможность узнать друг друга чуть ближе». Но об этом потом. Сначала дело. Указал он рукой настоящее впереди оцепление, перегородившее выход из пивбара. Случай очень простой. Некий товарищ слегка перепил и начал буянить, применяя системные навыки. Разогнал персонал, посетителей и разгромил помещение, в итоге уснув за столом. В принципе, процедура отлажена, и в дальнейшем такие ситуации будут обрабатываться уже штатными подразделениями полиции, Но пока на все вызовы с применениями способностей дёргают меня. Продолжил он объяснять мне происходящее. Так что ничего страшного, пустяковое происшествие. Но как раз отличный вариант для твоего первого выхода — посмотреть на нашу работу. Хорошо, тогда глянем на этого бедолагу. Ответил я ему и шагнул след за направившимися ко входу девушками. Максим, мы тебе потом все объясним произнесла Саша, не сбавляя хода. «Предлагаю после этого выпить кофе, и как раз обговорим то, что произошло тогда в китайском кафе. Все не так просто, как ты думаешь». «Ладно». Согласился я выслушать их аргументы. Тем более меня самого давно терзало любопытство и непонимание логики действий бывших товарищей. Что могло их заставить так со мной поступить? А главное, почему они сделали это единым фронтом?» Ладно, в теорию пары человек могли возникнуть ко мне претензии, но не удивите же человек сразу. Такое дружное единомыслие не может быть объяснено логически. В любой, даже самой маленькой группе, всегда бывают разногласия, не говоря уже о трениях и своих видениях ситуации. У меня, конечно, были догадки, особенно учитывая поведение Анны при моем выходе из СИЗО. Но я бы хотел услышать их версию и сравнить со своей. Я шагнул внутрь, и в нос ударил запах разлитого пива, смешанный с ароматом сушеной рыбы. Внутри стояли барные столы, частью перевернутые, за одним из которых сейчас в луже алкоголя полулежал пьяный мужчина. Я смотрелся по сторонам, и, никого не обнаружив, уставился на него. Вот это вот бессознательное тело представляет опасность? Да его сейчас любой монстр с портала бы загрыз не прикладывая к этому никаких усилий. Как он мог кого-то разогнать?» Будто услышав мои размышления, он поднял свое лицо, с его щеки побежала мутная струйка и начала капать вниз. «О, тёлок подвезли!» Сфокусировался он пьяным взглядом на стоящих рядом со мной девушках. «Эй, парниша, Почем они у тебя? Не кипишуй, бабки есть, все нормально». Он достал из кармана стопку наличных и стал ей размахивать. «Я думаю, что вы, уважаемые, слегка ошиблись адресом», тактично ответил я и шагнул в сторону, приглашающе махнув рукой, возмущенно глянувшим на меня, бывшим сокомандницам. «Вот уж что! А я точно не планировал ввязываться в ненужный мне конфликт. Тем более меня пригласили посмотреть на работу профессионалов, а не для того, чтобы я бросался грудью на амбразуру. Вот и посмотрим, что они делают, как и зачем. Так сказать, поучусь у опытных товарищей. Тем более не думаю, что тут возникнут особые проблемы. Однако пропитый мужик меня все таки удивил. Не добившись взаимности от пославших его к чёрту девушек, он взмахнул рукой, и волк снесло тараном ударом воздуха, отбросив на несколько метров назад. Быстро среагировавшая Александра поставила между собой и ним слегка отдающий радужным светом щит, который я видел в исполнении боссов локации, и толкнула его от себя. Он без малейшего сопротивления двинулся вперед. Девушка создала еще три щита по сторонам от нападавшего и соединила их, заперев его в небольшой области. Пьяница, с трудом стоя на ногах и покачиваясь, дернулся вперед, ударился о прозрачную поверхность и недоумевающе посмотрел прямо. Наконец заметил слабо различимое препятствие, и снова протянув руку вперед, активировал свой навык. Волна воздуха отразилась от препятствия, ударила его самого, откинув на противоположную стенку. Затем срикошетила еще несколько раз при каждом срабатывании, повторно швыряя безвольное тело с отвратительными звуками ломающихся костей, пока оно, наконец, изломанной фигурой, не упало на грязный и залитый алкоголем пол. «Профессионалы, говорите!» Бросил я, посмотрев на это цирковое представление, и направился к выходу. «Ну как?» Поинтересовался у меня Игорь Палыч, когда я подошел к нему ближе. «Впечатляет?» «Если только бездарностью исполнения. Так глупо подставиться под удар и в конце вообще убить практически безобидного алкаша». «Убить?» Непонимающе переспросил он. «Игорь Палыч!» — крикнула выбежавшая из пивнушки девушка. «У нас тут кое-что случилось!» Мужчина бросил на меня подозрительный взгляд и направился ко входу, прошел мимо Саши и скрылся внутри. Я даже заинтересовался, как дальше пойдут события, и решил немного задержаться. Через минуту внутрь бегом направились сотрудники скорой помощи, загрузили тело на носилки и с мигалками унеслись вдаль. «К счастью, он еще жив!» Прокомментировал произошедшее, вернувшийся к машине начальник спецгруппы подкуривший еще одну сигарету. Переломана куча костей, но пульс в наличии. По крайней мере, был, когда его забирали медики. Приношу искренние извинения за эту безобразную сцену. Обычно они работают более собранно, не допуская таких досадных промахов. Но именно поэтому я и попросил Сашу подыскать человека, способного возглавить группу. И он предложил вашу кандидатуру, тем более уже знакомую с самыми сильными ее представительницами. Я задумался о произошедшей ситуации и, в принципе, не видел особых причин отказываться. Опыт взаимодействия и борьбы с различными противниками явно не будет лишним, а наши разногласия мы решим, особенно учитывая то, что я буду старшим в этом детском саду. Хорошо, я согласен попробовать. Но сами понимаете, что все это на добровольных началах, и у меня есть другие обязанности. Согласился я на его предложение. Вышедшие из питейного заведения вслед за начальником проштрафившиеся девушки подошли ближе и синоватым видом стали, ожидая окончания нашего разговора. Так, обратился он к ним. Вот это, указала на меня рукой. Ваш новый начальник. Прошу любить и жаловать. Что? Как? Посыпались от них на перебой вопросы. Возражения не принимаются. Вы когда на службу поступили, заключили контракт? так что будьте добры выполнять команды. «Но он же не сотрудник органов», — возмутилась Анна. «У него статус еще выше, а остальное вам знать не положено, так что отставить разговорчики». Закончил он разговор и, сев в машину, уехал. «Ну что, дорогие мои, пойдемте, наконец, побеседуем», — произнес я и, найдя взглядом выиску ближайшей кофейни, направился к ней отметив, что они все таки послушались и теперь идут за мной следом, возмущенно сопя мне в спину. Сев за угловой столик, я приглашающий указал на соседние кресла, и девушки умостились в них, продолжая насупленно на меня смотреть. «Что? Вы же сами хотели о чем то со мной поговорить?» Две брюнетки переглянулись и, наконец, решились. «Максим?» Взяла слово недавно летавшая по пивнушке девушка, К слову, не то чтобы не пострадавшая, но даже не выглядевшая помятой или испачканной. Видимо, хорошо умеет группироваться. Аня умеет подчинять людей мужского пола. Выпалила она и уставилась на меня, ожидая реакции. Ну, я что-то подобное и предполагал. Особенно с учетом произошедшего. Внезапно воспылавший ко мне ненавистью ее крестной, нарушившей всевозможные правила, отказывающиеся говорить парни с команды и другие странные случаи. «Раз ты все понимаешь, то значит нам надо ее найти и остановить, и спасти остальных. Иначе она может натворить таких дел, что не разгрести потом. Представь, что будет, если она подчинит президента». Включилась в разговор Александра. Я аж хмыкнул, не сдержавшись, и представил, как она попадет в Кремль, минуя все линии охраны, и многочисленные досмотровые перекрестные пункты. Хотя затем немного задумался и понял, что зерно истины в их словах есть. Достаточно найти любого оперполномоченного, очаровать его, попросить встречи с его командованием, затем подчинить его непосредственного начальника. И так по подчиненности можно выйти на знакомого мне Михаила Анатольевича, а уж он точно сможет устроить личную встречу. Довольно опасная способность против которой необходимо разрабатывать специализированные контрмеры. «Зачем? Просто передайте информацию своему Игорь Палычу. Это же как раз его зона ответственности. Суперзлодейка, пользующаяся силами и подчиняющая людей». Ответил я им, но сам решил все рассказать Томилину, чтобы информация шла по двум каналам одновременно и гарантированно стала известна нужным людям. «Мы все рассказали, но, как нам сказали, Ее не могут найти. А от меня вы что хотите? Я не ясновидящий и понятия не имею, как ее искать и, главное, зачем? Оставьте этот вопрос тем, кто должен разбираться в нем по долгу службы. Опять же, с чего вдруг вы уверены в том, что она еще жива? Недавно погибли тысячи человек, и она вполне могла оказаться в их числе. Если вдруг она появится, тогда да, я поймаю ее, а специально искать не намерен. Отрезал я, не желая идти у них на поводу, и стал из-за столика. Спасибо, что рассказали, но для меня это все же в прошлом. Кстати, вы же из Синтеха уволились? Вспомнил я давно интересующий меня вопрос. Да, причем еще две недели назад. И никто даже слова не сказал. Без отработки? Без отчета по использованию коммуникаторов, которые с нас требовали? На удивление, да. Тем более, насколько мы знаем, компания переключилась на другие направления и переводит офис на Урал, поближе к выделенным государством землям, оставляя здесь небольшое представительство. Ладно, я вас понял. Спасибо. До встречи. И постарайтесь больше так глупо не подставляться. Попрощавшись, я вышел из кафе и, бросив взгляд на время, решил прогуляться до офиса и, наконец, уволиться тем более, что время отпуска подходило к концу, а желание выходить на работу не появилось. Скорее даже наоборот, сидеть с утра до вечера в офисе и выполнять опостылевшую работу казалось мне сущей бессмыслицей. С финансовой точки зрения я был прикрыт прохождением правительственных порталов, остальное может решить навык копирования, и я не видел ни одной причины для того, чтобы оставаться в синтехе. Процедура увольнения прошла на удивление гладко. Я встретил несколько знакомых лиц, написал по-собственному, в связи с несогласием на переезд в другой регион и даже без отработки, положенного по законодательству времени, внезапно стал вольной птицей. Вышел за пределы офиса, держа в руках трудовую книжку и задумчиво на нее посмотрел. Старый пережиток, все еще зачем-то дублирующийся в бумажном виде, в котором кадровики аккуратным почерком делали записи о трудовом стаже, Скорее всего, теперь она мне никогда не понадобится. Но все же выкидывать документ я не стал. Мысленно напрягся, визуализируя в голове процесс убирания предметов в квантовое хранилище, и он исчез. Вот, кстати, еще одно дело, которое я забросил. Постоянно ни на что не хватает времени. Слишком много вокруг происходит событий. Оказалось бы, тут как раз та ситуация, которой просто необходимо заняться. Что если с браслетом что-то случится? Опять отберут. Или сломается. Да в теории можно даже просто потерять конечность. По крайней мере, я с легкостью могу представить сотню таких случаев, начиная от укуса какой-нибудь здоровой твари и заканчивая попаданием пули прямо в устройство. И что тогда? Просто помирать? Тем более, еще в прошлый раз я выяснил, что все возможно даже без него. И коммуникатор используется как обычный костыль после первоначальной настройки. Да и та энергия, которая тратится на навыки, Привязано, скорее всего, тоже к телу пользователя, а не к устройству. По крайней мере, об этом говорили мои ощущения, когда я пытался вызвать интерфейс. Тем более, характеристики с того времени увеличились больше, чем в два раза. Да о чем говорить, даже игры с инвентарем, минуя интерфейс, сейчас даются мне в разы легче. Не став долго раздумывать, я снял коммуникатор, привычным движением убрал его в инвентарь и только после этого испуганно спохватился. А если я ошибался, и все остальное завязано на сам браслет, и с ним просто сохранялась связь, продолжая работать, невзирая на расстояние. А теперь я убрал его в хранилище, и из-за этого он может просто схлопнуться сам в себя, продив квантовый парадокс. Поспешно достал его обратно, слегка взмокнув от страха, и судорожно выдохнул. С другой стороны, очень опасный эксперимент успешно завершен, заодно подтвердив мои выводы о том, что коммуникатор служит лишь вспомогательным устройством при первоначальной настройке, меняющем организм пользователя так, что появляется возможность использования навыков. А вот как это происходит — уже совсем другой вопрос. Слишком уж все способности разные по принципу действия. Снова убрав его, я пешком направился к дому, продолжая тренироваться. Минусом этого было то, что я теперь был недоступен для связи, Хотя этот вопрос тоже стоило проверить чуть позже. А пока я шел и пытался запустить небольшое ледяное лезвие со своего пальца, визуализируя в голове процесс его создания, как в конструкторе. Немного мешала холодная погода на улице. Я не понимал, то ли это я охлаждая окружающее пространство для конденсации воды, то ли просто себя обманываю, выдавая желаемое за действительность. Но, к слову сказать, по сравнению с тем разом, Когда я пробовал использовать навыки без коммуникатора, сейчас все шло значительно лучше. На удивление, в голове как будто сама собой выстраивалась молекулярная схема и собиралась кристаллическая решетка модифицированного льда повышенной плотности. Такое ощущение, что в голове появился суперкомпьютер, производивший все расчеты за меня. Я больше ощущал, чем видел, как напротив указательного пальца медленно нарастает полоска льда, сначала толщиной в несколько молекул, а затем уже и видное невооруженным взглядом, тут же тающее в воздухе, несмотря на отрицательную температуру. Лёд-19 в земных условиях стабильно может существовать только в лабораторных условиях, под высоким давлением и сверхнизких температурах, и царящий вокруг минус 10 градусов для него как горячая пустыня Сахара. Но сам факт того, что у меня начало получаться, заставил меня остановиться как вкопанного. Я с дурацкой улыбкой на губах стоял и смотрел на свой палец, со стороны, наверное, выглядя как местный сумасшедший. Воровато, оглядевшись по сторонам, посмотрел, видит ли кто-нибудь мои эксперименты, и, не заметив никого подозрительного, направился дальше, продолжая тренироваться на ходу. С формированием льда, в принципе, получилось, правда, слишком медленно, но это вопрос решаемый. За время тренировки процесс ускорился уже в десятки раз, Если продолжать, то совсем скоро он будет создаваться моментально. Теперь передо мной стоял вопрос по приданию кинетического импульса создаваемому веществу. Очень помогали воспоминания о задании этих параметров в окне конструктора. Большую часть работ и расчетов на себя брал коммуникатор, оставляя только общее описание идеи, и по такому же принципу начало получаться и сейчас. Меня не отпускало ощущение суперкомпьютера в голове причем в отличие от первых попыток сделанных но еще в тюремной камере создавалось впечатление что у меня есть к нему стабильный канал связи небольшой скорее даже очень тонкий но зато стабильный и уже позволяющий проводить расчеты и главное делать это мысленным усилием наконец отбросив сторону безумно раздражающий меня голосовые команды сорвавшийся с пальца ледяное лезвие унесшееся в небо вызвало у меня глупую хмылку все таки получилось А значит, мне нужно только время, чтобы, во-первых, освоить все придуманное ранее, а во-вторых, попробовать делать все напрямую, минуя конструктор и не ограничиваясь очками навыков. На волне эйфории от получившейся идеи попробовал провернуть увиденный сегодня трюк в исполнении пьяного мужика. Мысленно очертив вокруг себя круг диаметром в 5 метров, постарался ощутить вокруг себя воздух, будто войдя в режим анализа окружающего пространства. А когда это на удивление легко получилось, потянул окружающий воздух к себе, формируя кривоватую линзу, уплотнил ее в несколько раз и, от души добавив энергии из хранилища, ощущающегося как некий наполненный бассейн по ту сторону канала, толкнул от себя. Взметнувшийся снежный вихрь скрыл улицу. А я, увидев последствия в виде нескольких метров абсолютно чистого асфальта, шагнул в находящуюся рядом арку, сделав вид, что меня там не было. И ушел дворами. Достал из инвентаря коммуникатор, надел на руку, открыл свои навыки и удовлетворенно хмыкнул. Появился новый навык без названия, а самое главное, что у меня как было одно свободное очко навыка, так оно же и осталось. Я создал новую способность, пусть и очень простую, и не только ничего на нее не затратил, но и сделал это без стандартного 12-часового ожидания. «Привет, малышка!» Поздоровалась я с невестой, зайдя домой, и, подняв ее воздух, закружил вокруг себя. «Что ты творишь? Поставь меня на место уже!» — крикнула она, но, вопреки своим словам, наоборот, прижалась и поцеловала. «Так», — осмотрел я ее критическим взглядом. «Как ты смотришь на то, чтобы немного тебя прокачать? Пробежим парочку порталов первого уровня и добудем тебе немного характеристик с навыками. Нужно же костюм с топором прокачивать» а заодно и тебя саму. Одну секунду. Девушка активировала браслет, и всю ее фигуру затянула в черную броню. Еще мгновение, и в одной руке появился пожарный топор, а во второй — пистолет. Я готова. Стоп-стоп, погоди. Тут так вкусно пахнет. Зря готовила, что ли? Давай немного перекусим и отправимся. Так же быстро, как появился, защитный костюм исчез снова явив миру хрупкую и беззащитную девушку, стоящую посередине квартиры с оружием в руках. Еще мгновение, и оно тоже исчезает в инвентаре. Ладно, но ты обещал. Я держу свои обещания. Я живу по принципу, что если уж что-то сказал, то нужно это сделать. Иначе нечего даже заикаться. Заодно, кстати, очень дисциплинирует в плане умения держать язык за зубами и не говорить о невыполнимых вещах. Так что едим? И отправляемся.